Глава пятнадцатая Я бежала к Академии так, что заколола в боку Вот уже её окна, тёплыми пятнами, горящие в вечерних сумерках, показались вдали. Вот я добежала до ворот, стрелой пронеслась к себе, чуть не задохнувшись на лестнице. Ворвалась в нашу комнату, только схвачу пижаму и сразу в кабинет дракона. И лишь успев прижать её к груди, тут же влетела в возникший из ниоткуда овал портала. Падение. Бесконечный миг, когда кажется, что желудок подскочил к горлу, И я вывалилась с другой стороны, не устояв на ногах. Хорошо хоть приземлилась на мягкий ковёр и не ушиблась. Так, а чей это ковёр? И где я? Оглядевшись, я обнаружила себя в холле с вазами в полтора моих роста, хрустальной люстрой и всем тем, что я видела в особняке дракона в прошлый раз. И самим драконом, злющим, как сто горгулей. «Этель, может, расскажешь, почему ты решила не являться на занятия?» С обманчиво спокойным видом спросил он. Лишь хищно раздувшиеся ноздри и побелевшее лицо выдали, что мужчина в бешенстве. По-моему, я ясно выразился, что... Мне вдруг стало жутко. А я ведь не специально. «Я сейчас, сейчас расскажу», — поспешно перебила я и охнув кое-как встала с ковра. «Просто я задержалась. Мы с девочками пекли печенье и...» После забега по лестницам Академии меня всё ещё пошатывало, и я никак не могла отдышаться. Подняв свёрток с печеньем, который не успела оставить в комнате, я хотела было объяснить, что задержалась из-за этого, но вдруг покачнулась, и свёрток сам собой угодил дракону прямо в руки. Чуть нахмурившись, тот поднял на меня непонимающий взгляд. «Это что, мне?» – переспросил он. Наверное, он собирался ругать меня и не успел перестроиться, потому что вид у него был самый устрашающий. Мечущие молнии глаза, разметавшиеся по плечам волосы, играющие на скулах желваки. От этого, а также от осознания того, что передо мной настоящий разъярённый дракон, душа буквально ушла в пятки, и я мелко закивала. «Вам!» – пискнула я. «Пекла с заботой и думала о вас». Я попыталась улыбнуться, но губы не слушались. «Хорошо. Спасибо», – озадаченно отозвался дракон, глядя на меня с таким выражением, словно я подарила ему не печенье, а пачку отравы, а затем, развернув свёрток, взял и съел одно печенье, которые я пекла для Дерека, специально, чтобы тот в меня влюбился». «Неплохо», — похвалил дракон. «Странно, даже яда нет». Это он уже пробормотал себе под нос и, встрепенувшись, деловито махнул рукой. «А теперь в спальню, отель. Уже поздно, пора начинать». Я закивала, как болванчик. Хоть бы нас никто никогда не услышал, двусмысленность фразы просто зашкаливала. «А где-то глубоко в сердце». За лавиной страха перед драконом кто-то внутри меня вопил от злости. Он сожрал печенье. Мое печенье, которое я приготовила для Дерека. Вот мерзкий дракон. Я думала об этом все время, пока поднималась по лестнице и шла по коридору, а затем, когда переодевалась. К счастью, не в спальне при драконе, а в примыкающей ванной комнате. Он забрал мое печенье. А ведь это была единственная надежда обратить на себя внимание Дерека. И что мне теперь делать? Снова просить Глорию помочь, а Ларе пустить нас на свою кухню? Ладно. Плеснув в лицо холодной воды из раковины, я выдохнула и постаралась успокоиться. Дракон подарил мне пирожные, а я отдала ему печенье. Будем считать, что это ответная любезность. Кстати, наверное, нужно поблагодарить его. А вдруг он разозлится? Может, ему будет неловко, что он поддался на жалость и купил пирожные? Мне и самой неловко. И вообще не люблю, когда кто-то меня жалеет однако промолчать слишком невежливо. Выйдя из ванной, я нерешительно замерла посреди комнаты. Дракон стоял у окна, залитый лунным светом, и отчего-то выглядел одиноким, таким, что у меня на миг защемило сердце. Отчего он живет один в пустом доме? Почему меня не выгоняет из его кровати жена или хотя бы любовница? «Магистр Хео», — нерешительно начала я, «спасибо за пирожное». «Ну, те, белые, из моего сна», — сбивчиво договорила я, окончательно смутившись. Развернувшись ко мне, мужчина коротко кивнул, а затем распорядился. «Ложись, у нас не так много времени. Сегодня всё будет хуже. Я не буду в последний момент переносить тебя в другой сон, Этель. Поэтому, если не хочешь почувствовать, как тебя пережёвывает тигр, тебе придётся проснуться». Моё сочувствие к дракону как корова языком слезало, Вскинув глаза на мужчину, я прикусила губу, чувствуя, как внутри всё холодеет. Он это серьёзно? Взгляд дракона скользнул по моему лицу, по губам, и мужчина резко отвернулся. «Может, вы объясните, как просыпаться?» спросила я дрожащим голосом. «Надо просто захотеть», — огорошил меня ответом магистр и, подойдя к кровати, сделал приглашающий жест. «Присветлая богиня, я не хочу в этот сон, я не хочу, чтобы меня жевал тигр». А если дракон опять создаст кошмар про профессора Лаймы, я передернулась от отвращения. Этель. Голос магистра Хэо был спокоен, но в нём проскользнули какие-то особые нотки, и я поняла, что ждать он больше не намерен. И на негнущихся ногах подошла к кровати. Надо же. А ведь тут действительно одна подушка, отметила я тем уголком разума, который остался не парализован страхом. Длинная на всю кровать, но одна. Как занимательно. А дракон сегодня не в рубашке и брюках, а, похоже, тоже в пижаме. И плечи у него, оказывается, такие же широкие, как у Дерека. Интересно, если я начну рыдать, он отпустит меня домой? Или только разозлится, и тигры во сне будут жрать меня с особой жестокостью? Наверное, мое лицо стало совсем белым, потому что магистр Хео неожиданно произнес. Если дракон не может взлететь, его сталкивают с утеса, и он обязательно раскрывает крылья. С этими словами мужчина, протянув руку, вдруг дёрнул меня к себе. Охнув, я на миг оказалась прижатой к горячему телу, вдохнула терпкий запах мужского парфюма, и уже в следующую секунду дракон уложил меня на мою половину кровати и отодвинулся. А я прерывисто выдохнула и вцепилась пальцами в простыни. Что он творит? И самое главное, что ждёт меня в этом сне? Я-то ведь не раскрою крылья, сколько не сталкивай в пропасть. «Я не дракон», — отозвалась я, ощущая нарастающую панику. «Нет», — согласился мужчина, — «ты драконья собственность, поэтому спи». И сознание затопило темнота.